Глава 70. Перед сходом. Появление имперской флотилии вызвало настоящий переполох в дворце. Со стороны я наблюдала, как обычно вальяжные аристократы, словно наскипидаренные, бегали по коридорам от одних покоев к другим. Не знаю, какие они между собойчики до этого мутили, только прибытие шинийских войск явно подпортило все планы знати. Теперь государственные мужи пытались их переделать под новые реалии — Зря стараются. Не успеют. Тем более полную информацию о новом содружестве узнают лишь во время дворянского схода. Уж на этот раз о секретности Герхард хорошо позаботился. Как только корабли пришвартовались, на берег ступила большая группа высокопоставленных шинийских чиновников. Их встретил лично гербийский король со своей свитой. Я же после полупросьбы полуприказа не отсвечивать осталась во дворце. Еще рано для моего выхода на сцену. Честно говоря, думала, что хотя бы один из послов захочет со мной встретиться. Но ничего такого не произошло. Так и просидела в своих покоях одна денёшенька до самой ночи. Лишь с наступлением темноты ко мне явился Герхард, довольный, улыбающийся от уха до уха. «Судя по выражению твоего лица, все прошло хорошо», — предположила я. «Отлично, Адель!» Посольство привезло новые, очень интересные предложения от Тирена II. «Вроде бы никакой политики, одна экономика...» но с такими далеко идущими последствиями, что нашим недругам ничего иного не останется, как только принять новое распределение территорий и слезно просить свою маленькую долю пирога. Твой дядя действительно прекрасный правитель и гениальный стратег. Вот у кого мне стоит поучиться вести дела. Ты у меня не хуже. Не прибедняйся. В конце концов, это все затеяло не император Тирена, а король Аварра. Но все же будь с ним поосторожнее. Да, империи палец, она может и руку откусить. «Тем более шинийская экономика намного мощнее нашей». «Интересная фраза, но очень верная», — кивнул Герхард. «Естественно, мы будем торговаться, прибедняться или, наоборот, казаться сильнее в слабых местах, но сам факт подобного сближения очень важен. Тем более план рассчитан на десятилетия. Будем шаг за шагом идти от одного пункта к другому. В результате совместный контроль над Гербским проливом принесет нам обоим стабильный доход», и уверенный контроль над регионом. Лишь бы завтра все прошло гладко. Лишь бы вздохнула я. Впервые официально выйду в свет, и сразу перед такой публикой тревожно что-то. Не бойся, любимая, я с тобой. Во-первых, я не за себя боюсь. Меня больше волнует время до схода. Для противников очень важно устранить тебя раньше, чем он начнется. Потом уже сложно будет разорвать договоры с Империей. А во-вторых, как ты уже заметил, все опасные моменты возникают, когда ты рядом. Учти, я не жалуюсь, а констатирую факт. Поэтому сегодня никаких нежностей. Оба спим в одежде с заряженными пистолетами. И охрану необходимо предупредить, чтобы... Уже предупредил. Перебил меня король. Никто даже по срочному делу не имеет права приближаться к нашей спальне. Заодно караулы усилил вдвое. Нас охраняют исключительно люди Жерсона. Эти костьми лягут, но приказ исполнят в точности. «А ты быстро учишься, Ваше Величество». «Приходится, Адель. Повторять судьбу своих родственников я не намерен. Слишком много важного и нужного впереди ожидает». Ночь была тревожной. Оба спали в полглаза, больше прислушиваясь к тому, что происходит за стенами спальни. Но наши опасения оказались беспочвенными. Никаких попыток покушения не было. Об этом поутру лично доложил полковник Тавас. «После мы с Герхардом разошлись по разным комнатам». Сегодня важное событие, и нужно быть при полном параде. Тетушка Ирис лично облачила меня в новое шикарное платье, которое было заранее пошито лучшими гербийскими мастерицами. Бледно-голубой шёлк и синий атлас прекрасно дополняли друг друга, одновременно давая ощущение и нежной скромности, и настоящей роскоши. Декольте, достаточно открытое, но не пошлое, как это было у герцогинь-претенденток, оставляла место для фантазии и прекрасно подчеркивала мою длинную изящную шею. Идеально! Сама бы такой красавица женилась! довольно прокомментировала наряд тетушка Ирис, критически оглядев меня с ног до головы. После этого пошли в ход украшения. Вот тут возникла серьезная проблема, так как от такого количества золота и бриллиантов я стала напоминать нечто среднее между цыганкой и новогодней елкой. Перебор, сразу же заявила я, увидев себя в зеркале. Слишком вызывающе выгляжу. Пожалуй, стоит идти без них. Хотя. Сняв все, оставила на шее золотую цепочку с небольшим сапфировым кулоном и изготовленный из таких же голубоватых камней браслет. Баранесса Бельфо начала спорить, доказывая, что чем богаче, тем статуснее. Но я осталась при своем мнении. Дальше настал черед прически и макияжа. От Вавилонов на голове я отказалась сразу. Изначально намеревалась вообще ограничиться привычным хвостом, но тётушка Ирис была непреклонна. В результате пришли к компромиссу — и элегантно уложенные на затылке волосы не создавали ощущения гипертрофированной пышности. Бриллиантовая заколка с таким же голубым сапфиром поставила окончательную точку в образе. Зная мою нелюбовь к габелилам, баронесса даже не стала их предлагать. Служанки просто подкрасили мне губы и чуть зачернили брови. «Скоро полдень. Сход скоро начнется! в какой-то момент заявила тетушка Ирис. Услышав это, я оторопела. Ничего себе, наприхорашивалось. Мы же начали, когда еще 8 утра не было. Кажется, я начинаю не любить средневековые праздники. Еще не успела на них явиться, а уже устала. Если я стану королевой... Когда я стану королевой, то обязательно начну вводить новую моду. А то полжизни на переодевание потрачу. К тому же наряд хоть и прекрасен, но после достаточно свободных охотничьих платьев кажется жутко неудобным. Все мои мучения компенсировал взгляд явившегося Герхарда. Он с таким обожанием и восхищением посмотрел на меня, что я сразу почувствовала себя не королевой и даже не императрицей, а минимум владычицей морской. «Адель», — только и смог выдохнуть он. «Фея!» «Ну, вы, Ваше Величество!» — польщенно ответила я. «Тоже этот самый фей. Вам безумно идет темно синий мундир» а корона на голове придает дополнительный шарм. Кажется, сегодня вы разобьете много женских сердец. На сходе будут исключительно мужчины. Так что, госпожа Адель, волноваться нужно мне». «Оба хороши», — подвела итог нашим комплиментам тетушка Ирис. «Прекрасная пара». После этого король взял меня под руку, и мы отправились в неизвестность. Точнее, на дворянский сход. Не успели выйти в коридор, как тут же меня охватила сильная тревога. Я так переживаю насчет своего первого появления в свет? Нет, это Адель проснулась и что-то пытается мне сказать. Так было уже перед нападением наемных убийц на дороге. Моментально мое состояние перешло в боевой режим. Откуда исходит угроза? Король исключается. Охрана во главе с полковником Тавасом, идущая по бокам и позади нас, тоже. Больше никого не видно. Лишь две дамы остановились в нескольких метрах и, согласно правилам этикета, склонились в реверансах. Быстро пробежалась глазами по женщинам и... «Нападение!» — заорала я, сбивая короля с ног. Тут же раздались выстрелы, что-то больно ударилось в руку. Слышу, как подо мной застонал Герхард. во платье! чертов корсет! Я не могу нормально двигаться в этом наряде, словно бабка на чайнике! Даже задрать юбку не могу, чтобы быстро достать свой пистолетик или один из метательных ножей! Это косяк, Юлия! Твой профессиональный косяк!» Мысли в голове пролетели быстрее пули. Внезапно чьи-то сильные руки схватили меня и поставили на ноги. «Адель, что с сва... «Король ранен. Кажется, ранен». Перебила я жала. «Отцепить коридор. Окружить короля. Отходим назад. Стрелять в любого, кто встанет на пути». «Адель, у вас кровь». С облегчением услышала я голос Герхарда. «Вы сами ранены». «Не до меня сейчас, Герд, Что с тобой?» «По ребрам скользь пулю прошла. Ты потом...» Мельком глянув, увидела зафиксированные на полу тела нападавших. Ребята полковника сработали четко. Но разбираться сейчас не время. Еще успеем обсудить покушение. Охрана затащила меня и короля в примерочную, из которой мы только что вышли. Тётушка Ирис, увидев нас в кровище, чуть было сознание не потеряла. Но все же умудрилась послать служанок за лекарем. Осмотр показал, что мне досталось серьёзнее, чем Герхарду. У него действительно Бог поврежден слегка. А вот моя рука на этот раз царапиной не отделалась. Хорошо еще, что пуля прошла через мягкие ткани, не задев кость. Но шрам останется точно. Пока срочно прибывший медик оказывал нам первую помощь, Герхард спокойным голосом, словно не в нас только что стреляли, отдавал распоряжение. О покушении дворянскому сходу не сообщать. «Ну как же...» — попытался возразить полковник Тавос. «Сам сообщу. А пока скажи, что король задерживается». Рана пустяковая, поэтому плана не меняем. Единственное, пойду без Адель. Достаточно одного моего помятого вида, чтобы надавить на дворянский сход и вынудить его принять мои условия. Стоит использовать покушение в своих интересах, раз сбежать его не удалось. Тем более, пока мы официально не подписали соглашение с имперцами, нападение может повториться. И не факт, что в этот раз убийцам не повезёт. «Лучше со мной пойти» заявила я, одновременно наблюдая, как лекарь, распоров рукав новенького платья, обрабатывает рану. «Адель, прекрати!» «А чего сразу прекрати? Не в ногу же пуля попала, так что идти смогу». И раненый вид женщины вызовет у мужчин правильные чувства. Всем на пользу. «Да ты дура совсем!» — неожиданно взорвался король. «Тебя чуть не убили! Какого демона ты кинулась меня прикрывать своими пышными юбками? Я бы себе никогда не простил, если бы ты погибла!» «Это моя война, не твоя. Ты создана, чтобы жить, любить, рожать, а не под пулей и ножи подставляться». «Это ты вместо «спасибо»?» Иронично поинтересовалась я, стараясь не показывать, как меня начинает потряхивать от запоздало накатившего адреналина. «Спасибо, конечно», резко сбавил тон Герхард. «Я признаю, что ты мне жизнь спасла, но для меня твоя ценнее, пойми это». И... «Как ты поняла, что эти дамы — наемные убийцы?» «Не дамы», — пояснила я. «У аристократок не бывает домозолей, набитых костяшек на кулаках. К тому же у обеих ярко выраженные кадыки. Под слоем белил лиц нормально не разглядеть, но сомнений, что это мужчины, не оставалось. А зачем мужикам позориться в женских платьях?» «Действительно, это были не женщины», — подтвердил мои выводы Жерсон. «У одной фальшивая грудь вывалилась, когда с ней... с ним на полу боролись». Но, госпожа Адель, как же вы быстро сориентировались. Будем считать это женской интуицией. Несмотря на боль в руке, улыбнулась я. И мысленно добавила для Адель. Спасибо, дорогая, за предупреждение. С меня причитается.